и активировал удар, принялся расширять проход. Через несколько секунд передо мной зияла огромная дыра в стене. Вперед! скомандовал я и первым шагнул во тьму. За мной громыхая доспехами последовали големы. Боря же остался снаружи вместе с големами-охранниками, блокируя выход из туннеля. Его задача не дать ни одной твари сбежать.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 Лезвия со свистом, растекая воздух, врезались в его лапы, отсекая их одним махом. Паук, потеряв опору, свалился на пол. Не давая ему опомниться, я схватил огромное нефритовое копье, которое один из големов предусмотрительно принес с собой. Копье было полым внутри, но очень прочным и острым. «Прощай, тварь!» – прошипел я и с размаху вонзил копье в тело паука.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 Его оставшиеся лапы молотили воздух с такой скоростью, что казались размытыми. Первый голем, достигший твари, нанес мощный рубящий удар, отсекая еще одну конечность монстра. Второй и третий атаковались с флангов. Их клинки спарывали теневую плоть, оставляя светящиеся нефритовые следы. Но командор был слишком силен. Одним ударом он опрокинул крайнего голема, а затем, извиваясь,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 Словно он решал, каким именно прикончить последнего противника. Отступать некуда, человечишка. Проширестьел он голосом, похожим на скрежет, ржал во металло по стеклу. Ты пришел в мой дом, ты нарушил наш покой, но твои игрушки только сделали меня сильнее. Теперь и ты сам станешь частью меня.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 Все мое внимание было сосредоточено на остатках Големов. Медленно, но верно я восстанавливал связь с каждым фрагментом, каждым осколком нефрита, каждой металлической деталью, а затем трансформация. Прошептал я, вкладывая в это слово всю свою силу. Внутри Командора начался настоящий шторм. Металлические детали, обломки нефритовых клинков, пластины доспехов. Все это пришло в движение, но не хаотичное. Нет, каждый фрагмент подчинялся моей воле, выстраиваясь в новую смертоносную конфигурацию. Командор резвил от боли, когда осколки нифрита, заточенные моей магией до бритвенной острыти, начали вращаться внутри него, прорезая теневую плоть. Что ты? Его голос превратился в сплошной вой боли.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 После чего собрал остатки Големов в один металлический шар, который поднял в воздух и отправил к выходу. Пригодится для новых машин. Затем, пошатываясь, побрел к проходу, чувствуя, как закрывается за моей спиной разлом в реальности. Ячейка теней прекратила свое существование. Когда я вернулся обратно в мир, то увидел, что Боря, стоявший у входа в туннель, тяжело дышит. Пушки на его боевом костюме еще дымились, а вокруг повсюду были видны черные пятна, следы теней, которым все-таки удалось прорваться. Все нормально, Боря, спросил я, подходя ближе. Ага, кивнул он, вытирая под солб. Теперь можно и домой, а то я уже хочу нормально поесть. А не эти твои сухпайки. Потерпи еще немного, улыбнулся я.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 Аиша, выпрямившись, гордо улыбнулась. «Спасибо, отец. Я не подведу тебя. С теми ресурсами, которые ты мне выделил, победа будет за нами. Лехтенштейн станет нашим!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Султан расхохотался. «Эти лехтенштейнские бложки и их российские покровители точно такого не ожидают. Они думают, что мы, османские варвары,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 Иглами. Бернер не смог сдержать смех. Швейцарских таможенников атакуют иглами, но、ну, надо же. А вы чем отбиваетесь, господин майор, вязальными спицами? Цурехер услышав это, забулькал в трубку, захлебываясь от возмущения. Господин генерал, это не смешно, прохрипел он. Тут люди гибнут. Мне нужна помощь срочно.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 Оборонявшиеся таможенники один за другим падали под натиском неуловимых атакующих. Цюрихер слышал крики своих людей, звуки борьбы и какие-то странные свистящие звуки, как будто воздух растекались сотни острых лезвий. Еще через три минуты Цюрихер, забаррикадировавший дверь своего кабинета шкафом и столом, сдрогнул от резкого звука вертолетных лопастей. Сквозь жалюзи он увидел, как на площадку перед постом опускается боевой вертолет с эмблемой швейцарской сотни. Но «Ну, слава тебе, господи! – прошептал майор, утирая холодный пот с алба. Сейчас этим призракам покажут, где раки зимуют. Из вертолета тут же посыпались бойцы в полной боевой экипировке – двадцать человек, экипированных по последнему слову военной техники.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 Внезапно майор услышал тихий скрежет за дверью своего кабинета. Панический страх стиснул его горло, а на лбу выступили капли холодного пота. Они здесь, прошептал он. Господи, они идут за мной! В этот момент дверь кабинета слетела с петель, отлетев в сторону вместе со всей баррикадой, и внутри ворвались двое в черной форме. Один из них молниеносным движением выбил телефон из рук Цюрихера.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 И советую приготовиться, будет больно, очень больно.